Было 5 часов. Ваймс и Марков ждали в приемной зале Патриция. Тишина не нарушалась ничем, кроме знаменитого неравномерного тиканья часов. Через некоторое время Ваймс произнес «Дай-ка еще раз глянуть!» Марков послушно вытащил бумажный квадратик. Ваймс посмотрел на листок. «Так и есть, ошибки быть не может!» Он сунул бумажку себе в карман. зачем это вам, сэр?» «Что?» Иконограмма, что я одолжил у туриста? Понятия не имею, о чем ты. Но вы же. Слушай, капитан, скажу честно, разговоры о всяких несуществующих вещах очень мешают продвижению по служебной лестнице. О! -о, -о. Часы словно бы затикали громче. Вы о чем-то думаете, сэр? Время от времени я задаю своим мозгам такую работу, капитан. Как ни странно. Но о чем вы думаете, сэр? О том, о чем они хотят, чтобы я думал. А кто такие они? Пока не знаю. Всему свое время. Взвякнул колокольчик. Ваймс поднялся. Знаешь, я всегда говорил, и не устаю повторять, начал было он. Марков принялся полировать рукавом шлем. Да, сэр, все в чем-то виноваты. Особенно те, которые не виноваты ни в чем, сэр. Э, нет, не это. Э, ну тогда... Всегда имея в виду, что можешь чудовищно заблуждаться. Опять нет. Тогда, может... Как вообще получилось, что Шноби стал стражником? Эту фразу, сэр, вы частенько повторяете. Да нет же. Всегда прикидывайся дураком. Вот что я имел в виду. А, это? Ну, конечно, сэр. Теперь буду помнить, что вы всегда это говорите, сэр. Оба взяли шлемы на изгиб руки. Ваймс постучал. Войдите... Отозвались изнутри. Патриций стоял у окна, а еще в кабинете стояли или сидели лорд ржав и другие. Ваймс никогда не понимал, по какому принципу отбирались так называемые гражданские вожди. Они появлялись, словно бы из ниоткуда, подобно гвоздям в подметках. А, Ваймс! нарушил молчание ветинарей. Сэр, давай не будем ходить вокруг да около Ваймс! «Прошлой ночью твои люди все тщательно проверили. Как же этот человек там оказался? По волшебству?» «Не могу знать, сэр!» Маркоу, застывший по стойке, смирно сморгнул. «Твои люди ведь проверяли, Барбикан?» «Никак нет, сэр!» «Не проверяли?» «Никак нет, сэр! Барбикан проверил я сам!» «Значит, ты сам лично проверил, Барбикан, да, Ваймс?» Уточнил Богис из гильдии воров. В эту секунду капитан Марков чуть ли не кожей ощутил мысли Ваймса. «Верно, Богис!» Отвечая, Ваймс даже не повернул головы. «Но мы считаем, что кто-то проник туда через заколоченные окна, сняв предварительно доски, а потом поставив их обратно. Кое-где стерта пыль и...» «Однако ты, Ваймс, ничего этого не заметил!» Ваймс вздохнул. Доски приколотили на место столь аккуратно, что даже посреди белого дня было бы трудно заметить это, не говоря уже о ночи. «И не то, чтобы мы заметили это!» – добавил он про себя. Ангва сперва унюхала запах. Лорд-ветенари уселся за свой стол. «Ситуация весьма опасна, Ваймс». «Да, сэр!» Его высочество очень серьезно ранен, а принц Кадрам, по нашим сведениям, вне себя от ярости. «Он настаивает на том, чтобы его брат не покидал посольство», – встрял лорд ржав. «Это преднамеренное оскорбление, как будто у нас в городе нет хороших хирургов». «Вот тут они не правы», – согласился Ваймс. «Многие из них, к тому же, отличные парикмахеры». «Ты надо мной издеваешься, Ваймс?» «Разумеется, нет, милорд. Ни у одного чужеземного хирурга я не видел на полу таких чистых опилок, как у наших городских». Ржав бросил на него бешеный взгляд. Патриций кашлянул. «Итак, командор, личность убийцы уже выяснена?» Спросил он. Марков ожидал, что Ваймс сейчас поправит предполагаемого убийцы, сэр. «Но...» «Да, сэр!» Вместо этого произнес командор. «Это... это был осишок, сэр. Других имен у него вроде не было. Жил на рыночной улице. Время от времени выполнял всякую скользкую работенку. Был одинок. Ни родственников, ни друзей обнаружить не удалось. Ведется расследование». «И это все?» Протянул лорд низ. «Потребовалось некоторое время, чтобы идентифицировать его личность, сэр», флегматично ответил Ваймс. «Неужели? Это почему же?» «Чтобы не вдаваться в технические подробности, в целом потому, что ему можно было даже не делать гроб, сунуть между двух амбарных дверей и деловта. «Он действовал в одиночку?» «Тело мы нашли только одно, но вокруг валялись груды камней от недавно рухнувшей кладки, так что...» «Я имел в виду, принадлежал ли он какой-нибудь организации, если ли основания полагать, что он был антиклачцем?» Кроме того, что он пытался убить одного из этих самых клатчцев, мы расследуем этот вопрос. «У меня складывается впечатление, Ваймс, что ты недостаточно серьезно относишься к этому расследованию», – процедил лорд Нис. «Я поручил работу лучшим из лучших, сэр». У кого внезапно стал встревоженный вид? «Сержанту колонную и Капралу Шнопсу!» На чьем лице отобразилось облегчение... «Они очень опытные люди, хребет стражи, можно сказать!» Колон и Шнопс, Патриций поднял бровь. «В самом деле?» «Так точно, сэр!» На краткое мгновение их взгляды встретились. «Ситуация складывается угрожающая, Ваймс», заметил ветинари. «Что я могу на это сказать, сэр?» «Я увидел, что на барбикане кто-то есть. Бросился туда. Этот кто-то тем временем всадил в принца стрелу. А убийцу я обнаружил у подножья башни, по всем признакам мертвого. Рядом валялись лишь сломанный лук и много-много камней. Возможно, из-за вчерашней бури часть кладки расшаталась. Я не могу выдумывать несуществующие факты, сэр!» Марков внимательно разглядывал лица собравшихся за столом. Почти на всех было написано облегчение. «Одинокий лучник». задумчиво произнес ветинари. «Чокнутый идиот, почему-то затаивший злобу на клач и погибший при исполнении особо смертоносных намерений. Зато благодаря доблестным действиям нашей стражи нам удалось предотвратить, по крайней мере, мгновенную смерть жертвы». «Благодаря доблестным действиям?» переспросил Низ. «Насколько помню, когда Ваймс умчался в сторону Барбикана, «Капитан Маркоу сразу побежал к голове колонны, но, честно говоря, Ваймс, твои странные действия, предшествующие...» «Сейчас это не имеет отношения к делу», — оборвал его лорд Витинари. Он опять заговорил особым голосом, странно далеким, словно бы докладывал о происшедшем кому-то еще. «Если бы командор Ваймс не замедлил ход процессии, позиция безумца была бы куда более выгодной». И выстрелил бы он гораздо точнее. А так он запаниковал. «Да, принца, пожалуй, устроит такая интерпретация». «Принца?» – переспросил Ваймс. «Но этот бедолага...» «Его брата!» – поправил Патриций. «А, это который хороший?» «Благодарю, командор!» – Патриций решил положить конец обсуждению. «Благодарю, господа! Не смею больше вас задерживать!» «О, Ваймс, будь любезен, останься буквально на минутку. Но не ты, капитан Марков. Наверняка в эту самую минуту кто-то где-то совершает преступление». Пока участники собрания один за другим покидали комнату, Ваймс неотрывно таращился на стену напротив. Витенари вернулся к окну. «Странные настали дни, командор», – произнес он. «Сэр, К примеру, добрую половину сегодняшнего дня капитан Маркоу провел на крыше оперы. Там он стрелял из лука, выпуская стрелы одну за другой в сторону, как ни странно, стрельбища. «Очень осторожный паренек, сэр!» «Вполне может статься, что расстояние между оперой и стрельбищем такое же, что и расстояние между верхней площадкой Барбикана и местом, где в принца попала стрела. Бывают же такие совпадения!» Ветеринар вздохнул. «И зачем он этим занимается?» «Забавно, сэр, но совсем недавно Марков рассказал мне, что оказывается по сию пору действует постановление, согласно которому каждый гражданин обязан ежедневно в течение часа упражняться в стрельбе из лука. Закон приняли в 1356 году. Да так и забыли!» «Ты догадываешься, почему я отослал капитана Марков?» «Не совсем, сэр!» Капитан Марков – честный юноша, Ваймс. Так точно, сэр! Известно ли тебе, что каждый раз, когда ты произносишь очевидную ложь, он болезненно морщится? В самом деле, сэр? Вот чёрт! Просто слёзы наворачиваются, когда видишь, как его честное лицо сводит судорогами. Вы очень сострадательны, сэр! Где находился второй лучник, Ваймс? Чёрт! «Какой второй лучник, сэр?» «Слушай, Ваймс, тебе никогда не хотелось испытать себя на актерском поприще?» «Что толку сопротивляться? Я все равно попадусь», – подумал Ваймс. «Нет, сэр!» «Жаль. Уверен, для театрального искусства это колоссальная потеря. Ты, если не ошибаюсь, утверждал, что этот человек забрался внутрь и поставил доски на место». «Так точно, сэр!» И прибил их. Черт! Выходит так, сэр, снаружи. Проклятие! Так точно, сэр. В таком случае ловкость этого одинокого стрелка просто поражает. Ваймс счел за лучшее никак не комментировать это замечание. Ветеринар сел за стол, сложил пальцы у губ домиком и посмотрел на Ваймса. Колон и Шнобс ведут расследование в самом деле. «Так точно, сэр!» «А если бы я спросил тебя, почему, ты бы притворился, что не понимаешь вопрос?» Ваймс нахмурил лоб, изобразив честную растерянность. «Сэр!» «Если ты еще раз произнесешь вот таким глупым голосом «сэр», клянусь, тебя ждут большие неприятности». «Они хорошие стражники, сэр!» «Тем не менее, кое-кто мог бы счесть их лишенными воображения, туповатыми и, как бы это сказать, склонными принимать на веру первое подвернувшееся объяснение, после чего быстро удаляться, чтобы это дело перекурить. Как еще такое можно назвать? Недостатком воображения? Поверхностностью? Тенденцией выносить скоропалительные суждения? Надеюсь, вы не подвергаете сомнению добросовестность моих людей? Ваймс. Нечто изначально отсутствующее не может быть подвергнуто сомнению либо осуждению. Сэр? Тем не менее, нам ни к чему осложнение, Ваймс. Изобретательный одинокий безумец. Что ж, таковых много. Достойный сожаления инцидент. Так точно, сэр!» Ваймс заметил, что в глазах Патриция промелькнула некая далекая грусть и решил, что не помешает выказать Талику участия. Фреду и шноби тоже ни к чему осложнения, сэр. Нам нужны простые ответы, Ваймс. Сэр, в простоте Фреду и шноби нет равных. Патриций повернулся к окну и обвел взглядом панораму города. Да, уже спокойнее произнес он. Простые люди, которые обнаружат простую истину. Это факт, сэр. Ты схватываешь на лету, Ваймс. Не мне судить, сэр. «И что будет, когда они обнаружат нашу простую истину, а, Ваймс?» «С истиной не поспоришь, сэр!» «Насколько я тебя знаю, Ваймс, ты способен оспорить что угодно!»